Мимоходом Джек взглянул на часы. Он работал под водой уже три часа, помогая военным поднимать со дна те куски самолета, которые эксперты НСБТ выбрали, просмотрев видеозапись, сделанную во время первого погружения. Эта работа уже успела превратиться для него в рутину. За последние три дня со дна океана было извлечено уже почти 40 фрагментов того, что некогда называлось «бортом номер один». Их пронумеровали и разложили на палубе Гибралтара, подобие некого жуткого зигзагообразного узора. Несмотря на то, что работа шла полным ходом, до сегодняшнего дня было обнаружено всего четыре тела. Двух журналистов из президентского пресс-пула, а также первого и второго пилотов, пристегнутых к креслу. Скомканную, как лист бумаги, носовую часть самолета, поднимали на поверхность первой. И когда Джек цеплял к ней тросы, он взглянул в разбитые окна кабины только один раз, а потом отводил глаза в сторону. Чудовищное давление буквально расплющило несчастных, и каждый из них напоминал так что вытащенного из раковины моллюск, которому предли очертания человеческого тела. Опознать их было, возможно, только полетной форме и местам в креслах. С того момента, кружа над обломками, Джек частенько задерживал дыхание, опасаясь того, что можно увидеть в следующий момент. Но тела больше не подались Удар о воду разбросал человеческий груз борта номер один, а морские течения растащили то, что от него осталось по сторонам. — Мы готовы принять следующий груз, — сообщил радист НСБТ. — Понял, — откликнулся Джек. — Иду к новой цели. Джек развернул подлодку и направил ее к противоположной стороне прогалины. Прямо по курсу опустился новый трос, верхняя часть которого исчезала в мутной толще воды, уходя к механизму лебедки гибралтар Джек направил на Наутилус с электромагнитному захвату на нижнем конце троса. Одним из внешних манипуляторов подлодки он взял захват и подвел его к фрагменту двигателя самолета. Подтянув трос, он приложил крюк к металлической поверхности обтекателя и скомандовал. — Готово! Активируй! — электромагнитный захват дернулся и намертво прилип к металлу. — Рыбка на крючке, тащи! Джек отвел лодку назад. Лебедка выбрала слабину троса. Толстая металлическая нить растянулась, и двигатель борта номер один медленно пополз вверх, вздымая облака ила. Джек гляделся. Под днищем наутилуса лежала часть шасси. Колеса были сплющены давлением и превратились в плоские черные диски. Еще пара дней, тут практически ничего не останется. Когда его лодка описывала плавный круг, Джек заметил какое-то движение. В пузырьках, поднимающихся от винтов, лодки проблала стайка рыб. В этом не было ничего удивительного. и движения на месте спасательной операции привлекали многих обитателей морских глубин. Вот и Джек видел длинных розоватых угрей суетливых крабов и даже двухметровую морскую собаку, разновидность акулы. Слева от Наутилуса, ищащий базальтовых зарослей, выметнулся адский вампир, головоногий, имеющий сходство с кальмаром и осьминогом, и обитающий на больших глубинах. Схватил проплывающий мимо рыбу топор, да и был таков. В данный момент это были единственные компаньоны Джека. Повернув сдвоенные прожектора наутилуса, он направил их на подводные горы с плоскими вершинами, гиганты, возвышающиеся на самой границе светлой зоны. От субмарины их отделяла чищоба лавовых столбов. Оттуда гидрофон доносили какофонию звуков, состоявших из высокого писка, щелчков каких-то завываний. Океан словно звал его к себе. Внезапно от Джека охватило ощущение чувства одиночества. Заточенный в крохотной скорлупке, в глубинах, которые никогда не видели солнца, он почувствовал себя так, будто попал в иной мир. Вздохнув, Джек встряхнулся, отгоняя от себя посторонние мысли. Он находится здесь, чтобы делать дело, а не комплексовать. Через 20 минут с поверхности опустятся еще два троса, которые нужно будет закрепить на обломках самолета, а до той поры можешь заняться собственным расследованием. Он направил Наутилус к центру прогалины. Из илистого сумрака появилась католическая колонна, теплая в свете прожекторов подлодки. Ее грани светились всеми оттенками лазурного и розового.